2.16. Легкая победа. Мужество это не дар. Это выбор, который мы делаем каждый день. Мы выбираем быть сильными, даже когда кажется, что все потеряно. В сознании я вернулся под какофонию криков и смеха. Складывалось впечатление, будто ничего и не было, словно мне приснился сон, который стремился побыстрее забыться. Но кое-что я четко понимал. Все, что я там увидел, было необходимо. Но что это было? Почему воспоминания просто не пришли ко мне, а будто я не только вновь пережил те моменты, но и изменил их? В чем смысл? Почему я не смог остановить матушку? Я возразил отцу, но было ли это на самом деле? Как Афелей смог распознать, что перед ним не тот Марк? Он же всего лишь воспоминание. А Цирис? Я убил его, но то, как двигался, как оперировал телом и эфиром, это не то, что было доступно мальчишке, с тревогой задумался я. Получить пару ответов и десяток новых загадок. Такое себе. Но сейчас куда важнее было то, что происходит здесь и сейчас. Языческий храм быстро наполнялся жадным до зрелища народом. Верата не давал ни на секунду утихнуть их голоду, разжигая вином из бочек, копченостями и горячим хлебом. Они обложили круглый подиум, размахивая кубками, выкрикивая то ли оскорбления, то ли подбадривания. «Зайчий ублюдок, не обосрись только, я поставил!» «Ушастый, минуту продержись, минуту, сука!» «Не смей помирать слишком быстро, бесполезное животное, слышишь? Слышишь?» Но Дексу сейчас было не до них, он стоял на краю подиума и смотрел на темный проем, ожидая соперника. Ему казалось, что он непременно первым должен увидеть его, словно это чем-то ему поможет. Хавир же сидел рядом, свесив ноги с подиума и заливаясь вином. После разговора с Виратом он пил, не останавливаясь ни на секунду. — Хавир, он все еще не пришел! — орал Декс ему в ухо, стараясь перекричать гомон толпы. — не боись, он толпу разогревает, накаляет ожидания, разгоняет ставки. Северяне в этом толк знают, как и в драках. Северяне. «В краю холода и мрака и вправду мало развлечений. Только воевать, пить и трахаться», — подумал я, стараясь изгнать волнение из мыслей. — Бой! — выкрикнул кто-то громче остальных. — Бой! Бой! — подхватил еще один. И вскоре это слово принялось сотрясать стены старого храма. Бой! Бой! Бой! Декс сжал челюсти, горячая кровь требовала сражения. Мышцы пульсировали в предвкушении. Бам-бам-бам-бам! Кто-то забил в барабан, задние ряды начали бить в такт по гигантскому светокамню, и зал мерцал от каждого удара. Но Декс не отводил взгляда от темного проема. — Будет неловко, если вместо громадного волчары сюда сейчас войдет его матушка и сообщит всем присутствующим, что сын заболел, — усмехнулся я. хотя и сам начал напрягаться от ожидания. Вират выскочил в проем, как делал много раз до этого, проводя новых гостей. Я же продолжал нашептывать. — Декс, тебе не победить. Я обладаю силой, какая тебе и не снилась. Даже с этим чужим телом я управлюсь куда лучше. Ты ведь хочешь, чтобы все получилось? Чтобы Лита была счастлива? тогдай и мне сделать то, что положено. Не то, чтобы я рассчитывал, что он вот так сходу вернет мне свое тело, но знал, что с каждой каплей даже его тугой мозг понял бы, что я прав. И этот бой куда лучше объяснит ему расклад сил. Сомнений, что он проиграет, у меня не было. Он, может, и бился против кучи зайчишек, но волк — это совершенно иное. Дело тут даже не в том, что он по определению сильнее, а в его собственном сознании — Страх — великое чувство и ужасное. Он способен разжечь в тебе яростный огонь, сподвигнуть на величайший подвиг и также заставить забиться в угол и визжать, как малолетняя девка. Ты можешь пытаться им управлять, но в самый важный момент страх возьмет верх. Он не в подкорке сознания, как похоть или зависть. Он в основании, в самом стволе мозга. так не пытайся отрицать его, а наслаждайся самым первобытным из чувств. Прозвучал в моей голове голос Офелия. Я не помнил, когда он это сказал, но это его слова, без сомнений. И знал, что Декс сейчас всеми своими силами ограждает от себя это чувство, убеждает, что не боится, стыдится его. Но в подсознании заяц всегда будет страшиться встречи с волком. Наконец из проема показался грузный вират, а за ним вышел высокий худой волкит в шерстяной кепке, смахнутый на бок и едва ли не свисающий сухо. За ним зашел лев, судя по пышной гриве, зачесанной назад и скрепленной костяными заколками. На морде у него была маска ворона, смотревшаяся слишком странно даже в мире, где люди перестали существовать. «Нет», — подумал я, увидев следующего гостя, и, почувствовав, как ярость начинает заполнять Декса, как дергается его бровь и кулаки сжимаются до боли в костяшках. Спокойно, почти что вальяжно, в зал вошел Рихан. Он сразу бросил взгляд на Декса и слегка подмигнул с мерзкой ухмылкой. Но как только я разглядел гостя за ним, он совершенно перестал меня интересовать. «Честь Литы — дело Декса, а выжить — мое». И прямо сейчас я наблюдал двухметрового белоснежного монстра, вполне способного стать ближайшей причиной моей смерти. Канаты тугих мышц обтягивали выпирающие кости. Жира почти не было, словно он был изваянием из мрамора, а не живым существом. Морду моего соперника рассекали рваные шрамы от когтей, шею и плечи от укусов. Но потому как он держался, как глядел на всех вокруг, Я знал, кто был победителем во всех схватках. «Арх!» — взревел белый волкит, приветствуя толпу, и та завопила в ответ. Он проходил сквозь народ, и каждый старался дотронуться до темных иероглифов, нанесенных на светлые руки. Кулаки, как кувалды, хлопали по встречным ладоням. Ему протягивали кубки, и он пил из них. Вино стекало по шерстяной шее и широкой груди. «Сука, я даже подумать не мог, что они выставят такое чудовище. Разве у Декса есть шанс победить?» — подумал я и понял. «Нет, ничего не изменилось. Он и так не сумел бы победить. Только теперь мне придется туго. Они не хотят, чтобы из-за какой-то случайности Декс победил. Позор на весь волчий род обеспечен. Или же тут есть что-то еще?» Я чувствовал, что неспроста он пришел с Риханом, а прибавить к этому обещание Хавира. Но Декс не смотрел на соперника. Он вообще никого не видел, словно в зале остался лишь один Рихан. Тот шел впереди белого волкида и тоже смотрел навстречу Дексу с игривой искоркой. Зубы заскрипели, каждая мышца напряглась, как перед броском. Декса обуревала ярость, не холодная, дающая силу. а такая, что заставляет кидаться, биться об стену, которой не можешь перепрыгнуть, и итог — лишь сломанные кости. «Заяц!» — услышал я хмельной голос Хавира, но Декс не повернулся. «Заяц, млять, бросил он и дернул за ногу. Декс посмотрел на него взглядом злобным, переисполненным жаждой убийства. «О, великолепно! Такой настрой мне нравится!» Хавир развернулся и, покачиваясь, встал. Он без сомнений увидел моего соперника, но удивления не выразил. «В общем, слушай сюда!» Он схватил за шею Декса и притянул ближе. «Твой соперник — подопечный Рихана, понимаешь? Ну как подопечный, я хер знает, кто он ему, может, любовник или сестричка?» «Ближе к делу», — прошипел Декс, и у меня похолодело в затылке. «Не рычи, малыш, а слушай!» — сказал Хавир, решив, что сейчас не время устраивать взбучку. — Лита, ставка в этом бою! — Что? — Все так, если проиграешь, ее жизнь окончательно окажется в его руках. Я дам ему волю, сниму все ограничения, что сдерживал до этого, — объяснил Хавир. — Ну а выиграешь, Лита под моей защитой, и никто не посмеет к ней прикоснуться, веришь? Декс ответил не сразу. Он вырос в мире, где хищники жестоки и вероломные, где одно слово может сломать тебе жизнь. Хотя разве мой мир отличался? Не думаю. Верю. Но у тебя в любом случае выбора не было, — усмехнулся Хавир. А вот то, что Рихан выбрал такого волчару, что-то да значит. Есть в нем какие-то опасения, и вот решил обеспечить себе уверенную победу. Думаешь, у меня есть шанс? не Ни одного! <смех> ответил Хавир. Тогда зачем все это? А? Я не говорил, что ты победишь, серьезно сказал он. Ты просил боя, я его устроил. Ну и скучно мне было. Скоро ты отправишься на турнир. А ведь он невероятно прав. Неужели ты думал, что Хавир облегчит задачу? Забыл, что он тоже хищник. Ты всего лишь заяц, дерзкий, высокомерный. Но все еще лишь заяц, и он никогда не посмел бы подстраивать или облегчить такой бой. «Ха — Ха-ха-ха, какой же ты идиот! — мысленно отправлял я. — Какой в этом смысл, если я проиграю? — прошипел Декс. — Ты тогда тоже проиграешь? — Я проигрываю каждый день. Этот бой не ради денег, а ради того, чтобы развлечь народ перед настоящими боями. Декс опешил. Он огляделся вокруг и понял, что зверлинги в зале вовсе не ловят каждый его жест, он им практически не интересен. «Ты серьезно думал, что они собрались тут ради твоего боя? Для них не имеет значения, что у тебя на кону. Ты лишь травоядный невольник, потомок Наиры-предательницы. Ты даже не разогрев. Каждый из них думает, что тебя разорвут через минуту после начала». Неожиданно, но слова Хавира от чего-то задели и меня. Нет, я все понимал с самого начала, уж знаю, как все работает, но мне казалось, он и прям хотя бы немного верит в Декса. Я ошибался, теперь понимаю. Глупость, неужели она передается мне от моего соседа по телу? Мне не победить? мысленно спросил меня Декс, и я впервые не знал, что ответить. Нет, я четко знал, что нужно сказать, но не хотел. Это казалось неправильным, неприятным, кощунственным. Его надежды, мечты и стремления, я мог бы разбить их, добавить последний удар навстречу отчаянию. «Ха -ха -ха, выбор сделан. «Ты сможешь», — шепнул я. Декс тут же встрепенулся от удивления. Наверное, подумал, что сходит с ума, «Да, со мной в башке до такого недолго». «Но нет, я неожиданно захотел, чтобы он поверил в себя до поры». «Так что постарайся хотя бы не сдохнуть», — сказал Хавир. Декс сжал запястье Хавира и медленно убрал его руку. «Ха, вот значит как. Ну тогда удачи, заяц, она тебе понадобится», — мягко сказал Хавир. «Эй!» — гаркнул наш соперник. «Долго вы там сосаться будете?» Толпа тут же разразилась хохотом. Брови Хавира взлетели, и он повернулся, пошатываясь, и сказал. «Малыш, я ведь могу тебе и сосалку сломать!» Голос его не сквозил яростью, как мне хотелось бы, только веселостью. «А вот это будет лишним!» Сбоку от Валкида возник Рихан. «Разве мы тут за этим?» «Рихан!» Твою и сосалку я тоже могу сломать за компанию! бросил Хавир, и по толпе пробежали смешки. Ах, друг мой, ты пьян! Тебя не стоит бросаться такими словами! с намеком на угрозу сказал Рихан. А тебе не стоит драть зайчих! Толпа захохотала, кто-то свистнул, а вены на шее Рихана вздулись. Подождите-ка, ну зайца то на твоей стороне, так кто из нас к ним неравнодушен? По толпе прокатились новые смешки, а напряжение выросло. Я понимал. Одно дело, когда вышестоящий Хавир смеется над подчиненным, но если он ему без опаски отвечает, это уже серьезно. Хавир неровным шагом прошел через арену вплотную к Рихону. Хлоп! Резкая пощечина рассекла скулу Рихона, и он раскрыл рот, повернул голову, встретившись глазами с Тигридом, но ничего не сказал. «Так-то!» — выплюнул Хавир. Никто уже не смеялся. — А он держит его за яйца, но этот ублюдок пытается огрызаться. Такие потом высказывают из-за темного угла, оставляя за собой нож между лопаток. — Лучше их не доводить, — подумал я, наблюдая эту сцену. А уверенность Декса возросла, он увидел, кто главный в клетке, и теперь желал бороться. Хотел победить не только, чтобы сбежать, выжить, спасти Литу, но и ради себя самого. «Я хочу, хочу, чтобы он был унижен, хочу победить!» — услышал я мысль Декса. «И победишь, ну или отдашь мне тело, и это сделаю я». Декс неожиданно вышел ближе к середине арены и, смотря на белого волкида, сказал «Тебя долго ждать?» Толпа замолкла и тут же разразилась бездонным хохотом. Готов поспорить, я видел, как покраснел наш противник, как затряслись его лапы от гнева. Великолепно! «Я сдеру с тебя шкуру!» — начал Волкит и медленно пошел к Дексу. «И сделай из нее набедренную повязку!» Он приблизился почти вплотную. «И каждый раз, когда мой член будет ее касаться, я буду вспоминать твои крики!» Декс чувствовал его давление, его жажду крови. После каждого слова он чувствовал яростный жар его дыхания, но глаз не отвел и ответил. «Мне кажется, или тебе уже давно со шкур следовало перейти на женщин?» «Ха-ха-ха!» Зал буквально разорвало. Тут и там послышались выкрики. «Ставлю на зайца!» «Он тебя сделал, молчонок!» Теперь уже каждый видел, как побагровел волкит, явно не привыкший к насмешкам. Его суставы защелкали от напряжения, а губы приподнялись, показывая клыки. Как тебя зовут, ублюдок! Хочу знать перед тем, как убью! прошипел он. Декс, но ну, ты мог бы спросить у своей мамаши? Блять! рявкнул Волкит и рассек воздух лапой, сверкающими когтями. Декс шагнул назад, ушел вправо и резко дернулся вперед. Повернул правую ногу и отправил кулак всем телом в левый бок соперника. Размашистые удары летели со всех сторон, его мышцы позволяли бить с сумасшедшей скоростью и силой. Но Декс словно танцевал, перебирая ногами и работая корпусом и плечами. Сверху, снизу, сверху. Он видел каждый удар и стоило сопернику оступиться, Он делал шаг навстречу и бил в подбородок, по бокам и животу, и каждый раз успевал уйти, а соперник продолжал атаковать в приступе ярости, словно лишенный разума. «Ах!» — выкрикнул он, схватившись за печень, и кинулся на Декса. Первые пару минут всем присутствующим казалось, что это все представление, и сейчас волк возьмет все в свои лапы, но он продолжал получать удары, а Декс продолжал избегать его лап. Он так слаб, вот это чудовище, подумал я. А народ уже начал ругаться с букмекерами, желая вернуть свои ставки. Но Дексу было все равно на крики вокруг. Его мир сузился до небольшого круглого участка, арены. Его перестало волновать, что было за его пределами, только сейчас и здесь. Время словно бы замедлилось, а он все ускорялся, продолжая бить. «Шея! Вниз! И в бок, Нос!» — думал он над каждым следующим движением и ударом. «Он действительно силен!» Краем глаза я сумел поймать восхищенный взгляд Хавира и понял, что он таким явно не был. Эфир. Та энергия, словно эфир, она тогда сделала меня куда сильнее и быстрее, но реакции и рефлексы остались прежними. Но что, если та энергия на него повлияла иначе? Подумал я и оскалился. Это... И тут я поймал краем глаза Рихана. Он улыбался. На его лице не виделось и капли волнения или сомнений. Нет, нет, блин, сучара! Адекс с Волкидом тем временем постепенно развернулись, обмениваясь ударами на арене. Морду Волчары покрывали кровавые потеки. Он постоянно держался за бок и стал атаковать куда с меньшим рвением. Адекс откровенно радовался, рисковал, играл с ним. Он иногда замахивался, волк прикрывался, а он не бил. Отскакивал и бегал зигзагом, бил по ногам, целился в колени. Толпа тоже смеялась и радовалась. Бой уже перестал разжигать их кровавую жажду. Теперь это действительно походило на комическое представление. И у меня похолодело внутри. «Он не может быть так слаб, просто не может!» Я поймал взгляд соперника, кинутый куда-то нам за спину, примерно туда, где сидел Рихан, и его глаза блеснули, а морда ожесточилась. «Это подстава, ублюдки!» — подумал я. И в следующий миг Декс получил удар в подбородок, нанесенный с такой скоростью, что он только через секунду, упав на каменный подиум, понял, что это было. «А вот теперь начнем», — сказал Волкит, слизнув кровь с губ.